Глава 8. Ложные ожидания. Я вот вообще не пойму, от чего столько шума. Обычная бабёнка. Да и ребята не сказать, чтобы супер. Какой-то едва слышный шум. Ну слушай, у нас Серёга Ван тоже находил щели в системе и плюшки за это получал. Но как она, по-вашему, должна портал взломать? Папахивает паранойей. Снова шум. Перестраховщики, блин. Так, стоп, у меня клиенточнулся. Свяжемся ещё. Ага. Разговор я слышал как сквозь туман, однако фраза клиент проснулся сработала отрезвляюще. Так. Я голый. Я это ощущаю. Прохладно. Я лежу. Руки задраны над головой и связаны. Ноги тоже. Чёрт. Нужно попробовать достать из хранилища нож. Вот блин, на хранилище стоит блок. Я разлепил глаза. Надо мной стоял тот самый сиплый боксёр. И правда очнулся. Шострик он усмехнулся. Тебе бы такое прозвище больше подошло. Ты и правда меня позабавил. Я ничего не ответил, борясь с головокружением, окинул помещение глазами. Похоже, я в транспорте, и он скорее всего колёсный, потому что нас качает будто в лодке. Но почему, блин, все мои приключения заканчиваются моим пленением или ещё какой-то неприятной хренью? Похоже, стоит признать Что приключение это не моё. Нравишься ты мне. Вижу, что тебе дерьмово, а ты обстановку оцениваешь. Вот если бы не ситуация, я тебя бы к себе в ученики забрал. Из тебя бы вышел толк, не то, что из этого сопли. Как ты его на две части ты поделил, загляденье. Он хохотнул. Что за ситуация? спросил я. Что? Не понял боксёр Ну, ситуация. Ты сказал, что взял бы меня в ученики, если бы не ситуация. Эх, говорю же, шустрый ты. Ты это. Извини, что вырубил. Знаю, что обещал, простою силу не рассчитал. Ты оказался совсем не стойким. Просто ты так скакал, я думал, у тебя уровень под сотку, а ты вообще двадцатка. Но всё равно молодец. Выжил. Забыли, буркнул я. Так что же ситуация? Да ты прав, да не в курсе, протянул боксёр. По глазам вижу. Но это ничего не отменяет. А жаль. Так ты расскажешь? Нет. Вот нравишься ты мне. Валяешься голый, связанный и права качаешь. Ну вот как мне тебе всё не рассказать? Ты же меня прямо к стенке припёр. Он снова хохотнул, выдвинув из стены сиденье, он уселся напротив меня. Ну слушай, шустрик. Я кивнул, давай, понятно, что готов внимать. Представляю, что у тебя сейчас в башке, но мы не бандиты. Даже не похитители и не насильники. Я вообще один из линейных руководителей направления по безопасности Туманных холмов. Он сделал паузу, будто давая мне время осознать всю важность ситуации. Несмотря на то, что там сейчас происходит, меня сдёрнули и отправили за вами. Вернее, за подругой вашей. И за одной из всеми, кто рядом, окажется. Оша. Я попытался дотянуться до девушки, но там была пустота. Я совершенно её не чувствовал. Пытаясь сохранить спокойное выражение на лице, я спросил: "И чем наша подруга так вас заинтересовала?" Я попытался задать этот вопрос максимально спокойным тоном, но у меня внутри всё перевернулось. Если они знают про Ошу, её просто не отпустят. Не знаю, откуда у меня такая уверенность. Но думаю, что у любого, даже самого завалящего ученого, появится немало интересных идей, что можно сделать с самкой биаров, перерожденной в девушку. Да много чего. Нужно срочно что-то придумать. Да у нас все помешались на этих биарах. Как по мне, насекомые и насекомые, хоть и гигантские. Но говорят, мол, все, кто к ним попадал в плен, меняются. Больше не люди будто. типа как радикалы или сумасшедшие с изолированных планет. Я не слышал об этом, нахмурился я. Да не поверю. Ты не видел ролик про Пинаколаду? он с усмешкой взглянул на меня. А, это. Что-то такое видел. Но там ведь просто псих, у боксёра надулись желваки. А он не псих. Григорий был очень крутым мужиком и многому меня научил. И вот так просто не сломали бы. Он хмуро смотрел на меня. Зубы бы обломали. Он как костыль железнодорожный. Но там что-то другое. Он просто изменился, стал другим человеком, будто из него что-то высосали. Это не шутки. Тело Григория, а вот внутри уже кто-то другой. И так со всеми, кто тесно пообщался с Биарами. Немного подумав, он добавил: "Но ну, кроме и тех, конечно, кто смог замочить свою матку, Но ну, а мы тут причём? спросил я. Но вот говорят, что ваша девка да и вы заодно провели очень много времени в плену. И что ситуация с Григорием ещё цветочки по сравнению с вами. Я наблюдал, что эта девчонка вытворяла. Чёрт, да я даже на 500-м уровне так не смогу. А она? Во-первых, я не вижу её уровня, а во-вторых, он маленький. Я это знаю. У меня есть способности редкие. Я сосредоточенно смотрел на Шиплова, судорожно пытаясь хоть что-то придумать. Ты вот мне нравишься. Не подумай, что я к тебе любовь испытываю. Ты парень нормальный, вижу, что с тобой можно кашу сварить. Да и не стоило бы тебя так связанным держать. Но ты полон сюрпризов. Со своему равнем чуть больше двадцатки пятидесятого развалил. Да и меня бы на ноль помножил, если бы я зевал. Ненормальное это. И ты не боец, я это тоже вижу. Просто злиться умеешь. Но всё равно это слишком. Просто эта девчонка, она в груди стал назревать ком. Я её дочерью своей считаю. Любой бы на моём месте за пределы вышел. Ну да. Он поморщился. Дети такое дело мотивируют. Да и повторюсь, ты из тех людей, что ради дела нырнёшь в бочку с дерьмом и только потом подумаешь, что это неприятно. И что он меня нахваливает? Что с нами будет теперь? И — Что с Ошей? — Так ее зовут. — С ней все нормально. — Спит. Мы, когда ее спеленали, она в сознании была, хоть и истощена сильно. Накормили через трубочку, и она уснула. Даже не пичкали ничем. — Она здесь? — Ага, в соседнем блоке. — Не переживай. С ней все хорошо. Вижу, что не хитришь. Я тоже врать не буду. — Спасибо, — ответил я, а потом напомнил про первый вопрос. Так что с нами будет? Изолируют, будут изучать. Если ничего не обнаружат, отпустят. Но я обещал не врать. То, что отпустят, очень маловероятно. Там что-то произошло. Нам не говорят, но все пересрались. Рисковать не буду. Жалко мне тебя. А вот помочь не могу ничем. Я изо всех сил пытался напрягать мозг, как выйти из этой ситуации. Мог бы помочь? Если бы ты рассказал что-то интересное и важное, вдруг, добавил он, искоса взглянув на меня. Но так рисковать смысла нет. Так, рассказать ему что-то. Ясно, что это уловка, но уцепился за неё, как утопающий за спасательный круг. Я не знаю кто, но судя по тому, как он меня уделал, не последний человек. У них здесь всё завязано на уровнях и способностях. Если я расскажу ему что-то, о чём и так все узнают, Смогу ли я как-то повлиять на него или на ситуацию с Ошей? Я могу, например, попросить увидеться с ней. Ну, напоследок или ещё какой повод придумать? Попробовать что-то предпринять, отвлечь всех. А Оша своими волосами раскидает охранников. Ага, суперплан. А чем ты сможешь помочь мне или Оше? спросил я. Я вообще много чего могу, но зависит от того, что ты мне предложишь. Ты один раз уже обманул меня. Я, внутренне порадовавшись, разгадал недоумение и недовольство на лице боксёра. Ты уже обещал, что не будешь вырубать, и вырубил меня. Ну, я же извинился, изобразив невинное выражение лица, возразил он. Ты нарушил слово. Ситуация была похожая. Вдруг ты тоже что-то не учтёшь. У меня нет причин верить тебе. Справедливо, кивнул боксёр. Так чего бы ты хотел? Ты сможешь отпустить нас? Ни на что не надеясь, в лоб спросил я. Нет, это вряд ли, шустрик усмехнулся он. Тогда что ты собрался мне предлагать в обмен на информацию? Ну, он хмыкнул. Например, до прибытия до пункта назначения могу дать вам возможность повидаться. Ну или алкоголя тебе какого-нибудь предложить. Поверь, это много. И ты скоро поймёшь, какой я щедрый. Не грустно. Я сделал глубокий вдох, пытаясь упорядочить мысли. Слушай, боксёр, тебя ведь так зовут? Он кивнул. Вот если я смогу убедить тебя, что вы совершили ошибку, и, например, ты поймёшь, что держать нас здесь это неправильно, ты сможешь в нарушение приказа нас отпустить. Нет, я понимаю, что такое приказ. Я понимаю, что задавать такой вопрос любому должностному лицу, тем более связанному с безопасностью это наивная глупость. «Но что, если за пятьсот лет в умах людей что-то поменялось?» «Ну ты даёшь!» — он усмехнулся. «Как тебя там, Андорр? А как родители назвали?» «Эндрю? Андрей?» «Хм, русский», — заключил он. «Ну смотри, Андрей, мне уже сто пять лет. Я сейчас на таком интересном этапе, который психологам наших времён даже и не снился. Я культивирую в себе человечность». Последнее слово он выделил чуть ли не с любовью. Но, ну, чтобы не быть бездушным роботом и всё такое. Я много воевал, и это наложило отпечаток. Особенно когда видишь разорванные на части тела товарищей и понимаешь, что они сейчас снова оживут, вообще перестаёшь что-то чувствовать. Он посмотрел на меня долгим взглядом, затем чуть изменив позу и устроившись поудобнее, продолжил: "Ты ещё молодой совсем. Даже по старым меркам Ещё не успел обесчеловечиться. Слово-то какое, а? Он снова усмехнулся. Как-то раз при мне одного моего боевого товарища жрал хищный сухопутный спрут. Это было на планете Двойной горизонт 12 лет назад. Тварь была отмерзительная, да и смерть жутковатая. Так вот, я тогда поймал себя на мысли, что хорошо, что он так тяжело и долго умирает. Я подумал, что это закалит его как воина. стоял и смотрел, мог его добить, но думал, что этим всё испорчу. Мне показалось, что в глазах боксёра промелькнул огонёк безумия, но я продолжил молча слушать. То есть на самом деле это превращало моего товарища в беспощадного и кровожадного ублюдка, который потом стал совершать плохие поступки. Я же считал, что это наоборот хорошо. Смотрел на это как на рождение нового воина. Но я только потом стал задумываться о том, что кроме рождения тогда происходило и убийство. Убийство хорошего, душевного человека. Знал бы ты, как он умел шутить. Очень тупо и не смешно. Но как он смеялся над своими дебильными шутками. А потом это стало пропадать у всех нас. Даже угрюмость, даже плохое настроение. Мы как машины исполняли свои функции. Я слушал откровения этого человека и с отчаяньем понимал, что помогать он мне точно не станет. И ему просто хочется поболтать. Вот я и занялся реабилитацией. Это, конечно, не совсем то, что нужно. Тех настоящих чувств уже не вернёшь, когда можешь просто от души кому-то помогать, как в какой-нибудь сказке про добрых и искренних людей. Разум не позволит. В общем, что я хочу тебе сказать? Но многие ребята, что уже за 80, начинают заниматься поиском человечности в себе. Начинают делать добро пачками. Правда, странное добро. Ты со стороны своего опыта вообще ничего бы не понял. Так вот. Основная мысль, к которой приходишь, что альтруизм в ущерб себе это вредительство. Я сейчас не буду объяснять почему, а то затянется. Да и не поймёшь ты. Просто знай, даже если я захочу тебе помочь, я не стану этого делать. А рассказываю тебе об этом, потому что ты мне нравишься. Считай это актом альтруизма. Видишь? Сделал тебе добро. Круто, бросил я. Похоже, мне нужно время, чтобы отойти от восторга. Боксёр снова усмехнулся. Я проявляю человечность. Мне правда жаль, что тебе кранты. И я не боюсь показывать свои чувства. Да какая к чертям разница, если ты меня больше никогда не увидишь? Если ты говоришь, Если я нормальный парень, то ты просто способствуешь тому, чтобы в мире стало меньше нормальных парней. Ты думаешь, я из-за этого не переживаю? У тебя в голове, наверное, даже крутится термин из серии лицемерие или двуличие, но я с тобой не соглашусь. Рационализм убил всё волшебство, и любые твои слова не возмеют действия. Да урод ты просто, вдруг разозлившись, бросил я. Не знаю, что ты там в себе культивируешь. Но я ни хрена не соглашусь с тем, что ты хоть на капельку прав. Ты улыбаясь мне в лицо и нахваливая как человека, везёшь на верную гибель. Понимаешь это? Но пытаешься выкрутиться, чтобы показаться человечным. Я изо всех сил постарался сказать человечным так, чтобы это прозвучало как ругательство. Не ври себе. Ты как был куском дерьма, так и остался. Ну вот что-то подобное я и ожидал. Видишь, как выходит? Я пытаюсь быть радушным и не усугублять твою и так безрадостную ситуацию. Уважая тебя, не обманываю и не скрываю правду. А ты меня уродом называешь. Но всё равно, зная об этом, предполагая, что так и будет, я в ущерб себе был с тобой добрым и откровенным. Значит, курсы замечательные. Я не зря отвалил столько бабла. Боксёр хохотнул. У меня аж перехватило дыхание от возмущения. В моей голове роилось столько всего, что я держал себя в руках, стараясь присечь поток трёхэтажных эпитетов. Тебе что от меня надо? Ты пытаешься садистские наклонности завуалировать под помощь? Ты мне не помогаешь. Я не хочу с тобой говорить. Ну как знаешь, нахмурился боксёр. Видишь? Я говорил, что ты ничего не поймёшь. Вообще мне вышло высоко и беседы с интересным человеком. Ладно, может, бухнуть хочешь? У меня вискарь есть. Просто оставь меня в покое, рявкнул я, хоть и понимал, что меня явно несёт. Я сам был этому не рад и знал, что веду себя неадекватно, но остановиться не мог. Я не хочу слышать ту хрень, которую ты несёшь. Кому-нибудь другому доказывай, что ты на самом деле пушистый. Но это моё помещение. Если так хочешь, могу тебя в марилку перевести. Это наоборот, думал, посидим, поболтаем. Он вздохнул, Нор, а так. Сейчас, ребят, позову. Он встал со своего насеста и ушёл в дальнюю часть помещения. Усевшись в кресло спиной ко мне, мужчина стал изучать какие-то предметы. Не знаю, что такое морилка, наверное, что-то неприятное. Может, я и пожалею, но мне и правда сейчас хотелось оказаться подальше от этого урода. У меня так сильно колотилось сердце, будто меня накрыла побочка после мяса гидозавра. Так Нужно себя чем-то занять. Я уставился на роя, пытаясь отдать ему мысленный приказ. Слух говорить не хотелось. Поздравляю, чемпион. Он начал пересказывать содержимое логов, и я за отсутствием альтернативы решил их подробнее изучить. В общем, мой вклад в битву с ползучим рептилией оказался не такой уж и маленький. Группового опыта мне начислили 3 всего тысячи. Это, видимо, за всех тех геккончиков и кропсов, которых истребила Оша. А вот за личные убийства мне насчитали аж 33 618 очков опыта. Это за 95 особей кропсов. В общем, мои вложения в амуницию окупились с лихвой. Правда, как я понял, опыт был срезан аж в два раза. Во-первых, я был в команде. Во-вторых, почти все ящеры были подранены и гонялись не за мной. Немалая часть опыта ушла в пользу Оши, которая отвлекала на себя внимание хищников. К тому же были понижающие коэффициенты из-за моего оружия и автоматики. Также, как оказалось, система работала вместе с улучшенным бестиарием. Рой пояснил, что я не просто так стрелял по уязвимым точкам. Насколько это справедливо, я уже не узнаю, но в целом грех жаловаться. За убийство того паренька мне начислили ещё 2200 очков. Круто. Качаться можно. Хотя, если бы не Оша, мне и пары кропсов бы хватило. Моим щедущным телом как раз можно было бы накормить двух тварей. Ну, может, трёх. Прибавка к навыкам и уровням тоже порадовала. Как я понял, рост навыков и достижений отражается на росте интеллекта. На других характеристиках подобного не заметил. По навыкам мне пришло много повышений. Одна только стрельба выросла до 23 уровня и получила метку новичок. До этого значилься самоучка. Навык охотник получил ту же метку и аж 30 очков. Если я правильно всё понял, переход навыков в разряд новичок открывал мне дополнительные курсы. Сейчас мне, конечно, не до них, но как выберусь из сложившейся ситуации, сразу начну учиться новому. Почему-то уверенность в удачном исходе меня не оставляла. Со мной уже столько всего происходило, я просто не верю в то, что всё закончится именно так, как предрекает боксёр. Мой отец любил древний фильм "Беовульф". В нём была одна любопытная сцена, и она мне сейчас пришла на ум. Когда главный герой был уже стар, на его земли напали варвары, и один из варваров сказал Беовульфу, что мол, тот боится сразиться с ним один на один. Так вот, Беовульф перечислил все свои достижения, а потом спросил у варвара: Ты серьёзно веришь, что ты, безродный пёс, станешь тем, кто поставит точку в моей истории? Не совершай самоубийство. Лучше вали к своим товарищам и скажи им, что на этих землях им делать нечего. Там было не совсем так, я, наверное, переврал, но суть похожа. Возможно, я зазнался или стал излишне самоуверен. Может, всему виной злость на боксёра, но я не поверю, что это конец. Ну, пока не проведу в застенке лет 30. Ох, громкие слова. Это плохой знак. Так, ладно, что там дальше? Ношение боевой брони. Оказывается, такой навык тоже был. Выросло до девяти. Оружие ближнего боя — до двенадцати. Все эти повышения увеличили второстепенную характеристику самоучка до шестнадцатого уровня. Уровень характеристики интеллект теперь имел значение четырнадцать. Вишенкой на торте стал двадцать восьмой уровень. Папа, Оша как чувствовала, когда появится? Всю мою злость как рукой сняло. Где ты? Я чувствую, что ты рядом. Что происходит? Я попытался передать ей сообщение, но пока думал, она снова заговорила. Нужно бежать. Срочно. Я не справляюсь. Сейчас здесь опасно. Оша ещё что-то говорила, но я её уже не слышал. Мои ноги взмыли вверх от мощного удара в борт нашего транспорта. Комната накренилась на один бок, а в одной из стен появилась вмятина. Похоже, я не ошибся.